В филадельфийском издательстве Келвина слышали о Юджине. В поисках нужного человека основатель фирмы Обадия Келвин внимательно знакомился с кандидатами, которых рекомендовали ему всевозможные агентства в Чикаго, Сент-Луисе, Балтиморе, Бостоне, Нью-Йорке, но еще ни на ком не остановился. Он никогда не спешил принимать решение и с гордостью говорил, что, сделав однажды выбор, может быть уверен в хороших результатах. О Юджине он узнал уже после долгих поисков. Как-то он встретил в филадельфийском юнион-клубе одного агента, с которым у него были крупные дела, и тот, между прочим, спросил, говорят, вы ищете заведующего рекламным отделом для вашего еженедельника. Совершенно верно, сказал Келвин. Мне на днях рассказывали про человека, который, кажется, подошел бы вам. Он работает в Нью-Йорке у Саммерфилда. Это агентство, как вы, может быть, заметили, выпустило в последнее время много превосходных реклам. — Да, кажется, я видел некоторые из них, — сказал Келвин. — Не помню точно, как его зовут. не то Витла, не то Гитла, что-то в этом роде. Так вот, он там работает. И, по слухам, очень дельный человек. Не скажу вам, какую должность он занимает. Вы можете справиться. — Благодарю вас. — Я так и сделаю, — сказал Келвин. Он действительно был благодарен своему собеседнику, так как ни один кандидат, о которых ему говорили до сих пор, полностью его не удовлетворял. Келвин, человек уже старый, обладал исключительной способностью угадывать в людях дарование и наряду с энергией ценил в них образование и вкус. Он был ревностный христианин и возглавлял целый ряд печатных изданий так называемого христианского, иначе говоря, заведомо консервативного направления. Вернувшись к себе в контору, он посоветовался со своим компаньоном, мистером Фредериксом, имевшим в предприятии небольшую долю, и попросил его навести справки о рекомендованном ему лице. Фредерикс так и сделал. Он позвонил в Нью-Йорк Кукману, и тот, обрадовавшись случаю насолить своему бывшему служащему Саммерфилду, лишив его лучшего сотрудника, ответил Фредериксу, что, по его мнению, Юджин — очень талантливый человек, быть может, самый талантливый из всей работающей в этой области молодежи. Пожалуй, он именно тот, кто нужен издательству «Келвин», человек деловой и с инициативой. — Я и сам хотел взять его к себе, — сказал Кукман. — Он с выдумкой, сразу видно. Результатом этого разговора и было неофициальное письмо, адресованное мистеру Витли, в котором мистер Фредерикс спрашивал, не найдет ли он возможным побывать в Филадельфии в ближайшую субботу к концу дня, чтобы обсудить важное деловое предложение, которое издательство «Келвин» намерено ему сделать. Уже по самому бланку, на котором было написано письмо, Юджин заключил, что речь идет о чем-то очень серьезном, и рассказал Анжеле. «У той заблестели глаза. По-моему, непременно поезжай», — сказала она. «Они, по-видимому, предложат тебе место коммерческого директора, заведующего художественным отделом или что-нибудь в этом роде. Ты получишь не меньше, чем здесь. А ведь мистер Саммерфилд возмутительно с тобой обращается. Ты работаешь на него как каторжник, а он так и не повысил тебе оклада, хотя обещал». Вероятно, нам придется расстаться с Нью-Йорком. Ну что ж, не беда. Ведь это только на время. Ведь ты не собираешься посвятить рекламе всю жизнь. Ты бросишь ее, как только мы обеспечим себя приличным и твердым доходом.